Глава 44. Миссис Бимиш идет в контратаку. В тот самый момент, когда Берти удалось выскользнуть из города, Слюньмор втолкнул его мать в одну из камер казимата. Миссис Бимиш прислушалась. В соседней камере на треснутый голос напевал государственный гимн. «Молчать!» — крикнул Слюньмор, обращаясь к невидимому певцу. Голос умолк. Потом спросил. «Когда я доделаю лампу, милорд, вы отпустите меня к дочке?» «Само собой, я же сказал!» — раздраженно крикнул Слюньмор, закатывая глаза. «А пока заткнитесь! Мне нужно допросить арестованного!» «Пока вы не начали свой допрос, милорд!» сказала миссис Бимиш. «Послушайте, что я вам скажу». Слюньмор и Фляпун с удивлением взглянули на маленькую пухлую женщину. Еще никогда они не видели, чтобы человек, первый раз оказавшийся в этих мрачных сырых стенах, держался так уверенно и независимо. Слюньмору на ум сразу пришла леди Эсланда, которая отказалась выходить за него замуж, и которую ему пришлось запереть в своей библиотеке. — Теперь эта повариха строит из себя леди! — Во-первых, если вы меня убьете, — начала миссис Бимиш, — его величество сразу об этом узнает. Он сразу поймет, что его пирожное делает другой повар. Разницу нельзя не заметить. — тот соглашусь с вами, — зло ухмыльнулся Слюньмор. «Но Его Величеству сообщат, что на вас напал Икабог. Тут уж ничего не поделаешь. Придется ему привыкать к другому повару». «Я живу во внутреннем городе. Мой дом защищен крепостной стеной», — возразила маленькая женщина. «На этот раз вы не сможете устроить весь этот спектакль с Икабогом. Вокруг слишком много людей, сотни свидетелей». «Мы легко решим эту проблему», — ответил Слюньмор. «Скажем, что вы пошли прогуляться и легкомысленно отправились на берег Флумы, куда и кабок ходит на водопой». «Хорошая идея», — одобрила миссис Бимиш. «Она могла бы сработать, если бы я заранее не позаботилась о том...» Ей приходилось на ходу придумывать ответ чтобы в случае моего внезапного похищения и к богам люди все-таки узнали настоящую правду». «И как же вы позаботились об этом?» — нетерпеливо проворчал Фляпун. «Наверное, она имеет в виду своего сына», — сказал Слюньмор. «Но скоро мы поймаем и его». «Не беспокойтесь, Фляпун. Мы убьем повариху сразу вслед за мальчишкой». Сердце бедной миссис Бимиш словно сдавила безжалостная ледяная рука. Но мужественной женщине удалось сохранить самообладание. «Ну, а пока этого не произошло, — спокойно сказала она, — я предлагаю вам следующее, слюньмор. Вы распорядитесь, чтобы сюда доставили все необходимое, чтобы я могла продолжать делать пирожное для его величества» кухонную плиту, утварь, муку и так далее. «Почему бы и нет?» — усмехнулся Слюньмор. «Другого выхода у него просто не было». «К тому же мы все очень любим ваши пирожные. В общем, пока мы не поймаем вашего сына, можете продолжать их готовить». «Вот и чудесно!» — сказала маленькая женщина. «Но для этого мне понадобятся помощники». Из числа моих товарищей по несчастью, здешних узников, чтобы взбивать белки и таскать противни, большой практики не требуется, я их быстро научу и все покажу. «А еще», — деловито продолжала она, — «вам придется увеличить паек и лучше кормить заключенных». Они и так похожи на ходячие скелеты. «Я не хочу, чтобы они от голода разворовали все продукты для пирожных». «И, наконец, — заявила миссис Бимиш, презрительно окидывая взглядом камеру, — я хочу, чтобы мне поставили удобную кровать, дали чистое теплое одеяло. Если я не буду хорошо отдыхать и высыпаться, это сразу скажется на качестве королевских бисквитов. Имейте в виду, у его величества скоро именины, и он ждет что-нибудь особенное, вкусненькое. Слюньмор так удивился самообладанию пленницы, что у него невольно вырвалось. «Может, вы не понимаете, мадам, что очень скоро вы и ваш сын будете мертвы?» «Видите ли, милорд, — с достоинством ответила она, — даже на курсах поваров можно научиться кое-чему важному. Например, что иногда случается, коржи подгорают, взбитые сливки садятся» даже у лучших кондитеров. И в таких случаях нужно только одно — не хныкать, а засучить рукава и вновь приниматься за работу. Не придумав, что ответить, Слюньмор лишь поморщился и кивнул фляпуну. Лорды вышли из камеры, громко хлопнув дверью. Как только они ушли, обессиленная и дрожащая как осиновый лист миссис Бимиш Ничком бросилась на жесткий лежак. Единственная мебель в камере. Как трудно маленькой женщине быть храброй. Впрочем, даже на кухне, чтобы сделать карьеру от простой поварихи до главного королевского кондитера, требуется немалая сила воли и крепкие нервы. Немного успокоившись, миссис Бимиш удивленно подняла брови и прислушалась. За стеной опять послышался государственный гимн. Встав на лежак, женщина внимательно исследовала каменную стену и обнаружила под самым потолком щель. Прижавшись к ней губами, миссис Бимиш тихо позвала. «Дэн! Ты слышишь меня, Дэн? Дафтейл! Ты меня помнишь? Я Берта Бимиш!» Но столяр не отвечал. Натреснутый голос продолжал напевать гимн. Тогда миссис Бимиш легла и, обхватив руками колени, чтобы хоть немного согреться, стала горячо молиться, чтобы Берти удалось уйти от погони.